Мэтт и Мередит потрясенно озирались по сторонам Бонни, зажмурилась и пробормотала что-то вроде молитвы. И лишь снова открыв глаза, она увидела, за что схватилась. Под пальцами у нее была мягкая и холодная кожаная куртка. Рукав Дамана. Он не отстранился от нее, он вообще не шевелился. Чуть наклонившись вперед и прищурившись, он внимательно оглядывал комнату. «Посмотрите на зеркало», — сказал он. «Все послушались». Бонни задохнулась и снова с силой сжала пальцы. Она не заметила, когда именно это появилось, но понимала, когда в комнате творилось безумие. На зеркале в бамбуковой раме были три слова, написанные коралловой губной помадой Вики. «Спокойной ночи, милая». «Господи!» — прошептала Бонни. Стефан повернулся и посмотрел на Вики. Как он вдруг изменился, подумала Бонни. Он двигается непринужденно, но внутренне собрано, как воин, узнавший о предстоявшей битве, или как дуэлянт, только что получивший вызов. Стефан достал из заднего кармана какой-то сверток и развернул его. Там оказались веточки с длинными зелеными листьями и лиловыми цветочками. — Это вербена. — Свежая вербена, — сказал он тихо, ровным и настойчивым голосом. — Я нарвал ее неподалеку от Флоренции. Сейчас она там в цвету. Он взял руку Вики и вложил в нее сверток. «Я хочу, чтобы ты всегда держала ее при себе. Разложи понемногу в каждой комнате, а если получится, то спрячь в одежду родителей, чтобы она была и у них. Если у тебя будет вербена, он никогда не сможет завладеть твоим разумом. Он может напугать тебя, Вики, но не заставит тебя сделать что-нибудь, например, открыть для него окно или дверь. И еще одно, Вики, это очень важно». Вики дрожала, Ее лицо сморщилось. Стефан взял обе ее руки в свои, заставив смотреть ему в глаза и продолжал говорить медленно и с расстановкой. «Если я правильно понимаю, Вики, он не сможет войти в дом, если ты ему не разрешишь. Поговори с родителями. Скажи им, что очень важно, чтобы они не впускали в дом посторонних. Впрочем, я сам могу внушить им это прямо сейчас». Он бросил взгляд на Дамона, который пожал плечами и кивнул с таким видом, словно его от чего-то отвлекли. Бонни отпустила рукав его куртки. Вики склонилась к вербене. «Он все равно придет», — сказала она тихо, но с такой уверенностью, что от ее слов повеяло жуть. «Нет, Вики, послушай меня. С этого момента мы будем наблюдать за домом. Мы будем его караулить». «Это не имеет значения», — сказала Вики. «Вам его не остановить». Она начала смеяться и плакать одновременно. «И все-таки мы попробуем», — сказал Стефан. Он посмотрел на Мередит и Мэтта, и те кивнули. «Отлично. Больше ты ни на секунду не останешься одна. Как минимум, один из нас все время будет присматривать за тобой с улицы». Вики только покачала опущенной головой. Мередит стиснула ее руку и встала, а Стефан мотнул головой в сторону окна. Когда все оказались на улице, Стефан сказал негромко. «Оставлять ее без охраны нельзя. Но сам я сейчас не могу дежурить. У меня есть одно дело, и мне надо, чтобы со мной пошел кто-то из девушек». «Оставлять здесь Бонни или Мередит. Одну я тоже не хочу». Он обернулся к мэту «Мэтт, ты не мог бы?» «Я останусь», — сказал Дамон. Все в изумлении уставились на него. «Но ведь это логично, нет?» Дамон, казалось, был искренне удивлен. «Или ты считаешь, что они смогут что-то сделать, столкнувшись с ним?» «Они вызовут меня. Я могу читать их мысли на очень большом расстоянии», — сказал Стефан. Он явно не хотел уступать позиции. «А, ну-ну». — протянул Дамон. — В случае чего я тоже могу тебя вызвать, братишка. Просто от ваших изысканий у меня уже скулы сводят. В конце концов, здесь не хуже, чем в любом другом месте. — Ей нужен защитник, а не насильник, — сказал Стефан. Улыбка Дамона была просто обворожительной. — Ты про это? Кивком головы он показал на девушку, которая по-прежнему сидела на кровати, склонившись над вербеной. Вся ее фигура, от растрепанных волос до босых ног, являла собой не самое привлекательное зрелище. — Извини, братишка, но я легко найду что-нибудь получше. На секунду бони показалось, что черные глаза, сверкнув, метнулись в ее сторону. — Ты всегда говорил, что хотел бы мне доверять, — добавил он. — У тебя появился шанс доказать, что это правда. Казалось, Стефан искренне хотел ему поверить, но все-таки подозрительное выражение не исчезло с его лица. Дамон ничего не говорил. Он просто улыбался, хитро и загадочно. Он как будто хочет сказать «Нет, мне нельзя доверять», мелькнула у Бонни в голове. Два брата стояли и смотрели друг на друга, и в воздухе повисло напряженное молчание. Бонни отчетливо увидела, как они похожи. Один серьезный и сосредоточенный, другой — иронично покорный, но оба потрясающе красивые. Стефан медленно вздохнул. «Ладно», — сказал он, наконец, в полголоса. «Бонни...» «Мэтт, Мередит, все смотрели на Стефана, но он, казалось, их не замечал. Он обращался к даму, но так, словно кроме них здесь никого не было. «Стой тут, у дома, так, чтобы тебя никто не заметил. Когда я закончу со своими делами, то вернусь и подменю тебя». Брови Мередит взлетели так высоко, что казалось, они вот-вот коснутся волос, но она не сказала ни слова. Бонни старалась подавить чувство беспокойства. «Стефан знает, что делает», — сказала она себе. «По крайней мере, я на это надеюсь». «Постарайся не задерживаться», — сказал Дамон спокойно. Они ушли, оставив Дамона, почти неразличимого в сумерках на фоне черных грецких орехов, которые росли на заднем дворе дома Вики, и саму Вики, по-прежнему сидевшую, раскачиваясь взад-вперед. Когда они сели в машину, Мередит спросила. «Куда теперь?» «Хочу проверить одну гипотезу», — коротко сказал Стефан. «Что убийца — вампир?» — спросил мэт с заднего сиденья, где он сидел вместе с Бонни. Стефан бросил на него внимательный взгляд. — Да. — Поэтому ты сказал Вике, чтобы она никого не приглашала в дом? — спросила Мэридит, явно не желавшая оставаться в стороне от бурной интеллектуальной деятельности. — Вампиры, — вспомнила Бонни, — не могут зайти в помещение, где живут из пять люди, если их туда не пригласить. И поэтому спросил, не было ли у него синего камня. — Амулет против солнечного света, — сказал Стефан, протягивая вперед правую руку. На среднем пальце красовалось серебряное кольцо с лазуритом. Без него прямые лучи солнца нас убивают. Если убийца действительно вампир, на нем должен быть такой камень. Словно бы машинально Стефан потрогал что-то под футболкой. Через секунду бони сообразила, что это. Кольцо Елены. Стефан дал ей это кольцо с самого начала, а после ее смерти забрал его себе и повесил на цепочку. «Чтобы у меня всегда была какая-то ее вещь», — сказал он тогда бони обернулась к сидевшему рядом с ней Мэтту и увидела, что его глаза закрыты. «Как мы узнаем, вампир это или нет?» — спросила Мередит. «Я знаю только один способ, и он не из приятных, но других вариантов у нас нет». У бони ёкнуло сердце. «Если этот способ даже для Стефана не из приятных, то что говорить о ней?» «И что это за способ?» — уныло спросила она. «Я должен осмотреть тело Сью». Повисла мертвая тишина. Даже обычно невозмутимая Мередит, казалось, была не в своей тарелке. Мэтт отвернулся и уперся головой в стекло. «Ты издеваешься?» — спросила бони «К сожалению, нет. Но ведь, боже мой, Стефан, ничего не получится. Нас туда не пустят. Что мы им скажем? Извините, пожалуйста, мы хотим осмотреть тело и проверить, нет ли на нем подозрительных дырочек». бони прекрати», — сказала Мередит. Даже не подумая, — огрызнулась Бонни, — это чудовищная идея, и кроме того, полиция уже осматривала тело и не нашла ничего, кроме травм, полученных при падении. Полицейские не знали, что искать, — сказал Стефан. В его голосе зазвенела сталь, и это заставило Бонни вспомнить нечто, о чем она старалась забыть. Стефан был одним из них. Из охотников ему уже приходилось видеть мертвецов. Может быть, некоторых из них убил он сам. «Он пьет кровь», — подумала она и содрогнулась. «Ну что?» — спросил Стефан. «Вы еще со мной?» Бонни попыталась как можно глубже вжаться в сиденье. Мередит изо всех сил вцепилась в руль. И тут, повернувшись, к ним заговорил Мэтт, который до этого смотрел в окно. «У нас же нет выбора?» — спросил он устало. «Прощание с покойными в похоронном бюро с девятнадцати до двадцати двух», — в полголоса сказала Мередит. «Тогда придется подождать, пока прощание закончится. Похоронное бюро запрут, и мы сможем остаться с ней наедине», — сказал Стефан. «Ничего более жуткого мне в жизни не приходилось делать», — тоскливо прошептала Бонни. В похоронном бюро было тихо и холодно. Перед этим Стефан вскрыл наружный замок тоненькой скрепкой. Зал последнего прощания был устлан коврами, стены обиты древесиной дуба. Даже при свете дня это было мрачное место. В темноте же казалось, что его вызывающая приступу удушья теснота таит в себе бесконечное множество каких-то гротескных, уродливых фигур. Возникало ощущение, что за каждой из бесчисленных цветочных композиций кто-то прячется. «Мне здесь совсем-совсем не нравится», — жалобно сказала Бонни. «Раньше начнем, раньше закончим», — сжав зубы, процедил Мэтт. Он включил фонарик, и Бонни старалась глядеть куда угодно, только не туда, куда светил его луч. Она не хотела смотреть на гроб. Не хотела. Она стала рассматривать цветы. Сердечко выложено из красных роз. «Где-то за стенами здания, как спящий зверь», — урчал гром. «Теперь его надо открыть». «Вот тут», — говорил Стефан, хотя Бонни и не собиралась смотреть, но все-таки посмотрела. Внутри прямоугольный гроб был обит белой тканью со светло-розовыми полосками. На этом фоне светлые волосы Сью светились, как у сказочной спящей красавицы. Но Сью была не похожа на спящую. Она была слишком бледной, слишком неподвижной, словно восковой. Бонни подошла поближе и всмотрелась в ее лицо. «Так вот почему здесь так холодно», — догадалась она. «Чтобы воск не таял, ей стало чуть легче». Стефан протянул руку и дотронулся до розовой блузки с высоким воротником. Он расстегнул верхнюю пуговицу. Господи!» — оскорбленно прошептала Бонни. «А для чего мы, по-твоему, сюда пришли?» — сердито прошептал в ответ Стефан. Но его пальцы замерли над второй пуговицей. Бонни посмотрела еще немножечко, а потом приняла решение. «Отойди», — сказала она. А когда Стефан чуть замешкался, отпихнула его. Мередит встала вплотную к ней, и теперь они образовали живую стенку между телом Сью и парнями. Они понимающе переглянулись. Если действительно придется снять со Сью блузку, пусть мальчики пока погуляют. Бонни расстегивала маленькие пуговки, а Мередит держала фонарь. На ощупь кожа Сью была такой же восковой, как и на вид. А когда Бонни касалась ее кончиками пальцев, то чувствовала холод. Бонни неловко отвернула ворот блузки, под которым оказалось белое кружевное белье. Потом, собравшись с духом, она отодвинула блестящие золотые волосы Сью от бледной шеи. Волосы были твердыми от лака. «Никаких отметин», — сказала она, рассматривая горло. Она была горда тем, что ее голос почти не дрожал. «Это правда», — каким-то странным голосом сказал Стефан, «но есть кое-что другое. Посмотрите». Он аккуратно обогнул Бонни и показал пальцем на шрам, тонкий и светлый, как и кожа вокруг него, однако вполне различимый. Тонкая линия, тянущаяся от ключицы до груди, она вела прямо к сердцу. Длинный палец Стефана проплыл в воздухе вдоль этой линии, и Бонни замерла, готовая ударить его руку, если она дотронется до кожи. «Что это?» — недоуменно спросила Мередит. «Загадка», — сказал Стефан. Голос у него по-прежнему был странным. «Такой шрам у вампира означает, что он давал свою кровь человеку. Так всегда делается». Человеческим зубам не прокусить нашу кожу, и если мы собираемся поделиться своей кровью с человеком, то сами делаем надрез. Но Сью не была вампиром. Естественно, не была, — воскликнула Бонни. Она пыталась отогнать от себя картину, которую тут же услужливо нарисовало ее воображение. На груди Стефана есть точно такой же надрез. Елена наклоняется над ним и впивается. Всасывается в него. Она содрогнулась и поняла, что зажмурилась. — Что-нибудь еще надо осмотреть, — сказала она, открывая глаза. — Нет, это все. Бонни застегнула пуговицы, поправила волосы с ю а потом, пока Мередит и Стефан укладывали крышку гроба на место, медленно вышла из зала и подошла к входной двери. Там она остановилась и стояла, обхватив себя руками. Кто-то дотронулся до ее локтя, это был мэт Ты сильнее, чем кажешься, — сказал он. «Да, пожалуй», — она попыталась пожать плечами, и вдруг расплакалась на взрыд. Мэтт обнял ее. «Я понимаю», — сказал он. И все. Он не сказал, «Не надо плакать, не принимай близко к сердцу, или все будет хорошо». Только эти два слова. «Я понимаю». У нее волосы все в лаке, всхлипывала она. Сью никогда не пользовалась лаком для волос. Это ужасно. Почему-то сейчас ей казалось, что это самое страшное а он молча держал ее в объятиях. Через некоторое время Бонни пришла в себя. Она почувствовала, что вцепилась в Мэтта слишком крепко, почти до боли, и ослабила руки. «Я тебе всю рубашку намочила», — сказала она, виновата, шмыгая носом. «Не имеет значения». В его голосе было что-то такое, что заставило ее отступить на шаг и всмотреться в него. Он был таким же, как тогда, на школьной парковке. Таким потерянным, таким опустошенным. Мэтт «Что с тобой?» – прошептала она. «Пожалуйста, скажи мне». «Я уже говорил», – сказал он. Он смотрел куда-то в сторону. «Далеко. Здесь лежит мертвая Сью, хотя так не должно быть. Ты сама говорила, Бонни, чего стоит мир, в котором происходят такие вещи? Мир, в котором девушек вроде Сью убивают за просто так? В котором голодают дети Афганистана, а с детенышей китов заживо сдирают шкуру? Если мир таков...» Что вообще может иметь значение? Всему и так конец. Он сделал паузу и, казалось, опомнился. «Ты понимаешь, о чем я?» «Не уверена». Бонни подумала, что, пожалуй, ей и не хочется понимать. Слишком страшно. Но ее хватило острое желание пожалеть его, сделать что-нибудь, чтобы это отчаяние исчезло с его лица. «Мэтт, я...» «Мы закончили», — раздался голос Стефана позади. мэт обернулся на голос, и выражение его лица... «Стало еще безнадежнее». «Иногда я думаю, что мы уже все закончили», — сказал он, отодвигаясь от Бонни, но не стал объяснять, что он имеет в виду. «Поехали».